Глава сорок девятая. Смущённая канонисса не решилась ответить ему. В наружности и манере его было что-то до того непреклонное, что добрейшая тётушка убоялась его и принялась инстинктивно оказывать ему послушание с беспримерной готовностью и пунктуальностью. Доктор, видя полное непризнавание своего авторитета и не рискуя как он рассказывал впоследствии вступать в препирательство содержимым, нашел разумным убраться. Капеллан отправился на молитву, а Альберт, вместе с помогавшей ему тёткой и двумя служанками, пробыл у постели больной, ни на минуту не оставляя ухода за ней. Вслед за несколькими часами спокойствия повторился почти с прежней силой кризис возбуждения. Но он длился недолго, И когда уступил действию сильных успокоительных, Альберт посоветовал тётке пойти спать и прислать в помощь ему только новую служанку на время, пока эти две отправятся отдыхать. «А сам вы разве не пожелаете тоже отдохнуть, Альберт?» — спросила дрожавшая канонисса. «Нет, милая тётя», — ответил он, — «да я и не чувствую надобности». «Увы», — продолжала она, — «вы убиваете себя, дитя моё». «Ну уж и дорого обходится нам это пришло, прибавила она, уходя и ободрённая невниманием племянника. Он согласился, однако, что-нибудь перекусить, чтобы не утратить сил, зная, что они могут ему понадобиться. Он стоя поел в коридоре, не спуская глаз с двери, и как только кончил, бросил салфетку на пол и вернулся в комнату. Сообщение между комнатами Консуэла и Амели было закрыто им, и он допускал входить только через коридор тех немногих лиц, которым дозволил доступ к больной. Амели, тем не менее, пожелала быть допущенной и делала даже вид, что ухаживает за больной. Но всё выходило у ней так неловко, и она выражала такой ужас при каждом ничтожном движении консуэла, воображая, что у той возобновляются конвульсии, что выведенный из терпения Альберт попросил её ни во что не вмешиваться и идти к себе в комнату, заниматься собой. К себе в комнату? ответила Амелия. — Если бы даже приличие и допустило меня спать в комнате, отделённой от вас только дверью, так что вы чуть не водворены прямо в ней. Неужели вы воображаете, что я в состоянии заснуть спокойно с этими криками и ужасающей агонией в ушах? Альберт пожал плечами и ответил ей, что много и других комнат в замке, что она может выбрать себе лучшую между ними, пока можно будет перенести больную в помещение, где соседство её никого не обеспокоит. Раздосадованная Амели последовала совету. Вид нежных, чуть не материнских забот Альберта о её сопернице был для неё тяжелее всего остального. «О, тётушка!» — сказала она, бросившись на шею к Ананисси после того, как последняя устроила её в собственной спальне, приказав приготовить себе постель рядом с ней. «Мы не знали Альберта! Он нам показывает теперь, как умеет любить!» В продолжении нескольких дней Консуэла находилась между жизнью и смертью, но неустанной и умелой борьбе Альберта с недугом удалось восторжествовать над ним. Он вырвал ее, наконец, из ее тяжкого положения, и, как только миновала опасность, велел перевести ее в одну из башен замка, где дольше держалось солнце и где вид из окон был и красивее, и шире других. Комната эта, отделанная в античном вкусе, была и более подходящей к серьёзным вкусам консуэла, чем та, которую для неё приготовили вначале, да и в ней самой не раз проглядывало желание поселиться там. Здесь ей не угрожала более назойливость ее подруги, и, несмотря на постоянное пребывание в ней женщины, сменяемые каждое утро и вечер, Ей возможно было проводить как бы с глазу на глаз с своим спасителем сладко-томительные дни выздоровления. Они постоянно разговаривали между собой по-испански, и нежное и изящное проявление страсти Альберта приятнее звучало для консуэла на этом языке, напоминавшем ей родину, детство и мать. Проникнутая глубокой благодарностью расслабленная страданиями, за которыми ухаживал, от которых исцелил её совершенно один Альберт, она отдавалась тому сладостному отдыху, который наступает вслед за сильными кризисами. Память возвращалась ей понемногу, но как бы сквозь дымку не всегда одинаковой густоты. Так, когда она с радостью, чистой и законной, припоминала себе поддержку и преданность Альберта, в главнейшие из столкновений в их жизни, отклонение его рассудка и слишком суровые основы его страсти представлялись ей не иначе, как в густом тумане. Бывали даже часы, когда ей, расслабленной сном или действием сильных усыпляющих средств, представлялось сновидением все, что могло примешать недоверие или страх к образу ее великодушного друга. Она до того освоилась с его присутствием и его уходом за собой – что когда он во время её молитвы отправлялся обедать с семьёй, она чувствовала себя больной и взволнованной вплоть до его возвращения. Ей воображалось, что успокоительное, предписанные им, производят обратное действие, когда не он сам готовил их и не наливал их ей сам. Когда же он и собственноручно подносил их ей, она говорила ему с той медленной и многозначительной улыбкой, которая так трогательно на прекрасном лице, ещё подёрнутом наполовину тенями смерти. Я не сомневаюсь уже больше, Альберт, что вы обладаете искусством чар, так как стоит вам повелеть капле воды оказать на меня благотворное действие, и она немедленно сообщает мне ваш покой и силу. В первый раз в жизни давалось Альберту счастье, и душа его, будучи как бы одинаково мощной для радости, какой была и для горя, он в эту эпоху восторгов и опьянения был прямо счастливейшим человеком в мире. Комната, в которой он видел свою возлюбленную в каждый час дня и без докучных свидетелей, обратилась для него в место наслаждений. Ночью, тотчас после того, как он делал вид, будто уходит, и все в доме засыпали, он чуть слышными шагами проходил по ней И в то время как сиделка спала крепким сном, пробирался за постель своей дорогой консуэла и глядел на неё, спящую, бледную и поникшую, подобно цветку после бури. Он усаживался в большое кресло, которое не забывал оставлять там перед уходом, и проводил на нём всю ночь, засыпая таким чутким сном, что при малейшем движении больной стоял уже склонённый над ней, прислушиваясь к слабым словам, произносимым ею или же его, всегда бывшая наготове рука, принимала искавшую его руку, если Консуэла, возбуждаемая каким-нибудь сновидением, выказывала остаток беспокойства. И если сиделке случалось проснуться, Альберт всегда говорил ей, что только что вошел, и она была убеждена, что он раза два ночью приходил навещать свою больную, тогда как он не оставался и получаса у себя в комнате. Консуэла разделяла эту иллюзию, Хотя она и чаще своей сиделке замечала присутствие Альберта, но была ещё настолько слаба, что без труда давала себя обманывать насчёт частых и продолжительных его посещений. Иногда среди ночи, когда она умоляла его пойти спать, он уверял её, что скоро наступит день и что сам он только что встал. Благодаря этим невинным обманам консуэла никогда не страдала от его отсутствия и не беспокоилась об усталости, какую ему приходилось испытывать. Усталость — это, несмотря ни на что, было так ничтожно, что он и не замечал её. Любовь придаёт силы даже и слабому. Альберт же не только обладал исключительно крепкой организацией, но и человеческая грудь никогда ещё не вмещала в себе любви более всеобъемлющей, более живительной, чем его. Когда Консуэла с первыми лучами солнце медленно доползала до своей кушетки у открытого окна, Альберт усаживался сзади неё и пытался по ходу облаков или в пурпуре лучей угадывать мысли, какие вид неба возбуждал в его молчаливой подруге. Иногда потихоньку он брал в руку кончик вуаля, которым она укутывала голову, а тёплый ветерок отбрасывал на спинку сиденья. Альберт склонив голову как бы для отдыха, прижимал губы свои к вуалю. Однажды Консуэла, дернув вуаль обратно и расправляя его на груди, с удивлением заметила, что он был теплый и влажный, и, обернувшись с большей живостью, чем выказываемая ею во время болезненной утомленности, уловила выражение необычайного возбуждения в лице своего друга. Щеки его пылали, жгучее пламя сверкало во взоре, Грудь вздымалась от силы колыхавших ее дыханий. Альберт мгновенно овладел своим смятением, но успел однако подметить выражение ужаса, отразившегося в чертах Консуэла. Это глубоко его огорчило. Он предпочел бы увидеть ее во всеоружии презрения и строгости, чем подавленную страхом и недоверием. Он решил наблюдать за собой настолько тщательно чтобы и самоё воспоминание о его помешанности не пугало больше ту, которая исцелила его от неё, рискуя жизнью и чуть не ценой собственного рассудка и существования. Это удалось ему благодаря силе, какая не нашлась бы у человека в более спокойном душевном настроении. Издавна привыкший сосредоточивать в себе порывистость своих ощущений, и тем сильнее напрягать свою волю, тем больше отпор встречал со стороны таинственных приступов своего недуга, он замечательно владел собой, что, однако, недостаточно ценилось в нём. Никто не подозревал ни частого повторения, ни силы припадков, которыми он умел овладевать ежедневно до момента, когда, подавленный силой отчаяния и безумия, бежал в неведомую пещеру, победоносный даже и в своём поражении, так как сохранял еще настолько к себе уважение, чтобы скрыть от глаз всех зрелище своего падения. Альберт был помешанным из породы самой жалкой и самой почтенной. Он сознавал свое сумасшествие и чувствовал его наступление, пока оно не овладевало им окончательно. Но и тут, даже в самый разгар приступов, Сохранял он смутный инстинкт и неясное воспоминание о мире реальном, в котором не желал показываться до тех пор, пока не чувствовал отношения своих к нему вполне восстановленными. Эта память о положительной жизни в настоящем присуща всем нам во время тяжких сновидений, переносящих нас в мир фикций и бреда. Нередко... Отбиваясь от этих химер и ужасов ночи, мы говорим себе, что оно действие кошмара и пытаемся разбудить себя, но какая-то вражеская сила по нескольку раз снова овладевает нами и повергает нас в ту страшную литургию, где зрелища все более плачевные и страдания все более захватывающие преследуют и терзают нас. В чередованиях, тождественных с этими, протекала мощная и жалкая жизнь этого непонятного человека, которого только деятельная, утонченная и разумная нежность состоянии была бы исцелить от его личных мук. Такая нежность проявила себя, наконец, в его существовании. Консуэла была той поистине чистой душой, точно нарочно созданной для трудного доступа в эту мрачную душу, да то ли замкнутую для всесторонней симпатии в заботливости, навеянные сначала на молодую девушку романтическим энтузиазмом и в почтительной дружбе, вызванной признательностью её после болезней, было что-то сладостное и трогательное, что господь считал вероятно особенно подходящим для излечения Альберта. Весьма возможно, что если б Консуэла, позабыв прошлое, откликнулась на пыл его страсти, то эти совершенно новые для него восторги жизни и внезапная радость самым зловредным образом возбудили бы его. Сдержанная и целомудренная дружба её к нему должна была влиять на его исцеление медленнее, но и целесообразнее. Она была одновременно и тормозом, и благодеянием. Если же в обновлённое сердце молодого человека и входило нечто вроде опьянения, то к нему примешивалось и чувство долга, и самоотвержения — которые давали мыслям его иную пищу, а воле его — иную цель, чем снидавшие его до сих пор. Он, стало быть, одновременно испытывал и счастье быть любимым, как никогда еще, и горе, что любовь эта лишена пыла его страсти, а также и боязнь потерять счастье, которое как будто не удовлетворяло его. Это тройное действие его любви вскоре до того всецело заполнила его душу, что в ней не осталось даже и места для тех мечтаний, которым бездействие его и отчуждённость поневоле влекли его в продолжение столь долгого времени. Он был избавлен от них точно по волшебству, забыл о них, и образ его возлюбленной отстранял его недуги, стоя как небесный щит между ним и ими. Отдых ума и спокойствие чувства — так необходимые для поправления юной больной, отныне уже только в редких случаях, да и то слегка нарушались тайными волнениями её врача. Подобно сказочному герою, Консуэла спустилась в Тартар, чтобы извлечь оттуда своего друга, и вынесла оттуда ужас и помрачение. Он, в свою очередь, селился освободить её от зловещих спутников, за ней последовавших и достиг этого путём нежных забот и страстного почитания. Они вместе вступали в новую жизнь, опираясь один на другого, не смея взглянуть назад и не чувствуя в себе сил углубиться мыслью в ту бездну, которая только что была пройдена ими. Будущее являлось, в свою очередь, бездной, не менее загадочной и страшной, вопрошать которую они тоже не дерзали. Но настоящее — Эта эпоха благодати, ниспосланная им провидением, дозволяла им сладко вкушать себя.